Глава двадцать восьмая. Эвакуационный авиабот снижался над з е в с о м уже подготовленным для транспортировки. Сейчас что-то будет, – сказал Вели, стараясь подавить нервозность. Все будет нормально. Дим похлопал парня по плечу. Помнишь? Победителей не судят. Да что ты понимаешь? в ы л и с махнул с плеча р у к у Дима. Я убил лучшего пилота юзовского п о л с а Намеренно убил, понимаешь? Такое Артур Каменный не спускает. Кажется, у парня началась истерика. Наверное, ее удалось бы избежать, будь рядом Катерина. Но девушка задерживалась. Вчера весь Кремль праздновал. Были открыты массовые гуляния, а из погребов доставали медовуху, которую разливали всем и без меры. Только в бункере Кремля никто не предавался веселью. Совет доминиона и окружных поселений диких заседал в последний раз перед тем, как отправить Дима и Вели в Невский синдикат. Город освобожден, люди празднуют, но завтра будет новый день, и ган завернется. Началось з далека отец н и к о н Я уже озвучил свои условия. ответил Дим. Для будущего поселения мне нужна земля. Ты, мастер, не торопись, перебивать старших не хорошо. Вмешался в их разговор глава хамовников, л е я н и ц Скворцов. Да, я цуникану, наконец закончить. Скворцов старший был пьян, сильно пьян. Но никто в этом его не стал упрекать. Оба его сына, которых считали погибшими, сегодня вечером вернулись домой, побитые и изможденные, но живые. Дим послушался и прикусил язык. На Руси нередки были случаи, когда на княжение приглашали чужаков. Подошел ближе к делу отец н и к о н Так вот, мастер Димсет, если ты в самом деле решил поселиться на нашей земле, то старейшины Кремля не против. Если ты не передумал, можешь селиться в районе Савеловского вокзала. Дим понял, куда клонит священнослужитель. В районе Савеловского вокзала плотно обосновалась Ганза. И давая добро на строительство нового поселения, местные таким образом решили избавиться от проблемного соседа. Я понимаю, что вы задумали, но я не против. Согласился Дим. Так понимаю, что м н е кроме благодарности, ничего не достанется. Вели стиснул зубы. Ты уже получил жену. вставил свою реплику молчавший до того Игорь не разговорчивый дикий все еще продолжал что-то жевать но сейчас он выглядел уже гораздо лучше кожа покрылась рубцами а глаза перестали быть красными Дим догадался что таким образом он подстегивает регенерацию а чем жизнь в ВДНХ тебя не устраивает Неожиданно жестко ответил на слова в е л е отец Никон. Вот именно, поддержала священнослужитель Катерина, и парень стушевался. Ну вот и все, а теперь празднуйте, господа, сегодня ваш праздник. Отец Никон встал и пожал руку сначала в е л е а затем и Диму. Но вдруг что-то пошло не так. Улыбающийся старик едва прикоснувшись к руке Дима изменился в лице, затем закрыл глаза и стоял так несколько секунд. Наконец он открыл глаза и кивнул уже уходящим старейшинам. Я от тебя не сильно оторвот у праздника. Покажи милость. Проводи старика до его обители, попросил отец с н и к о н ы Дим пожал плечами. Они шли по узким темным коридорам Кремля, причем именно старик вел его, а не наоборот, как предполагалось ранее. Дим н е с в руках фонарь из стекла и ж е с т и который работал на с к и п и д а р е Лампа давала не яркий Наверное, даже тусклый свет, однако этого хватало, чтобы не расшибить лоб. Ты видел демона? Наконец начал говорить отец Никон, когда Дим уже думал, что старик забыл про тему разговора. Если вы говорите про город и его обратную сторону, наверное, да. А какое это имеет отношение? Начал был Дим, но не успел договорить. Священнослужитель и негласный руководитель Кремля его перебил: «Не м е л е ерунды, Дим. Ты прекрасно знаешь, о каком демоне я говорю. О красном демоне с рогами. Ах это!» Дим даже немного потерялся. Это не демон. А искусственный интеллект просто в моем сознании он визуализируется. Я плохо понимаю, о чем ты говоришь, но знаю одно — это н е ч и с т ь и ты с ней связан. Порви эту порочную связь и убей демона. Голос старика был тверд, несмотря на преклонный возраст. Он говорил, будто рубил. Поэтому Дим не сразу нашел, что ответить. Вы не понимаете, начал Дим. Келлерда невозможно убить. Он искусственный интеллект, кусок программного кода, если хотите. А его сервера защищены лучше Кронштадта в Невском синдикате. Но ты ведь с ним виделся? Тихо уточнил старик. Во сне. Дим решил не вдаваться в подробности наркотической п р е л ю д и и В дурманном сне. Прочитал между строк настоятель, и Дима пришлось кивнуть. Врать не было смысла. Так почему не дал ему отпор? Не хотел? Я не мог. Он приковал меня к стулу, з а л е п и л рот, не просто завязал, а именно з а л е п и л Мои губы срослись, будто старая рана. Стоило вспомнить, как к о м о к вновь поднялся от живота до груди, спирая дыхание. Ты понимаешь, что это был всего лишь сон, твой сон. Я не мог даже пальцем пошевелить. В порыве эмоций голос подвел Дима, едва не дав петуха. Это твой сон, у м и р о т в о р я ю щ е произнес старик. Сон, в котором ты хозяин, а демон лишь гость. Пойми, прими это, и тогда у тебя все получится. Ну что, разворачиваемся. Неожиданно сменил тему отец Никон. Так я ведь шел вас проводить. Не понял Дим. А ты думаешь, я не хочу отпраздновать победу? Да, нынче пост, поэтому пива я не буду. Но сегодня также четверг, поэтому можно угоститься кусочком рыбки. т р е т ь и х словах старик будто т о изменился, а в его глазах появился задорный огонек. Буты д не священнослужитель, не настоятель храма, а простой мужик, которых в окрестностях Кремля тысячи. Разве что черная ряса, седая борода до да крест, говорили о том, что отец Никон отринул мирскую суету ради Бога. Транспортировочный бот заложил еще один вираж, и тут из-за него показался второй, более маленький и мобильный, а еще он был боевым. Я же говорил, будут проблемы. С вызовом процедил в е л я а затем сплюнул себе подноги. Мать. Дим тоже занервничал, однако его нервозность была вызвана тем, что Катерина опаздывала. У него на девушку были далеко идущие планы. Вчера у Дима состоялось еще два непростых разговора. Один был с Вели, второй с Катериной и Игорем. Однако все прошло как нужно, по крайней мере Дим на это надеялся. Девушка пообещала держать в узде своего избранного, а при надобности помогать ему воздействовать на других жителей доминиона. По сути, в невском синдикате Игорь был не нужен, но отпускать сестру он отказался на трез. Дим не стал спорить с парнем и просто согласился. В конце концов этот дикий показал полезность своего дара. В крайних ситуациях. с в е л и же разговор шел по уже п р о т а р е н н о й дорожке. Может быть, поэтому парень не отринул идею Дима сразу, по крайней мере задумался. Все-таки страх и ужас перед авторитетом отца были вбиты в его подкорку намертво. В конце концов в е л и признался, что ему Нравится задумка Дима, но он боится, поэтому попросил время подумать. Дим не стал давить на напарника и согласился. Когда приходится работать со страхом, слова слишком грубый инструмент. По крайней мере пока. Сейчас Дим не считал себя мастером софистики или же психологии, если бы на его месте был кто-то более искусный. Например, Катерина. Слава богу, девушка все поняла, как надо, и пообещала помочь. Именно поэтому Дим нервничал из-за того, что она задерживается. Стоит ей остаться, все его планы посыпятся, как бутылки у пьяного разносчика. Как и ожидалось, боевой авиабот сел первым. В то время как транспортник все еще кружил в небе, из севшего бота сразу же высадился десяток бойцов в их з о с к е л е т а х а следом за ними еще два десантных меха. Дим мысленно выдохнул: это были бойцы ЧВК, а не наемники из Юзовского полиса. Опустили стволы. повелительно приказал в е л е пока все шло относительно по плану, поэтому парень играл того старого себя. Однако бойцы не ш е л о х н у л и с ь и даже более того, теперь стволы смотрели не только на Дима, но и на Игоря. Технополит в е л е искра. заговорил один из бойцов в э к з о с к е л е т е Наверное, он был главным. У нас задание эвакуировать вас с места проведения тендера, а также конвоировать гражданина Дима с е т а Значит, они понизили мою социальную значимость? Невесело ухмыльнулся Дим. Он предполагал. Что будут последствия, но чтобы такие, по сути его понизили на целую касту еще до начала разбирательств. Представься, боец. Вэле пропустил слова наемника мимо ушей. Мастер, капитан а н т Кравец, разведротта корпуса наемных военных Артемида. з а у ч е н н о т ч е к а н и л военный. И у меня приказ. Слушай новый приказ, боец. Сейчас ты сопровождаешь меня, Дима и наших гостей в доминион. Без д е ц и м а а ц и о н н ы х ошейников, клеток и прочих развлечений. Понятно? Ваш отец. Начал было мастер капитан, но в е л е г о оборвал грубо и жестко. Сейчас я главный здесь. Официально заявляю, что все последствия я беру на себя. Думаю, ты знаешь, кто я, поэтому не советую спорить. Несколько секунд висела томительная пауза. Но в конце концов скверный имидж в е л е искры, к о т о р ы й всегда наказывает обидчика, оказался сильнее приказа нанимателя. Прошу следовать за нами на борт. Наконец дал ответ Кравец. Динамики экзоскелета сильно каверкали голос, но даже сквозь него было слышно, как нервничает наемник. Погодите! В этих словах велели едва не вышел из образа. Мы ждем еще одного человека. Катерину пришлось ждать еще минут десять, но у девушки, по ее мнению, было серьезное оправдание: огромный рюкзак с вещами, которые она с матерком волокла по грубому февральскому снегу. То, что они задерживались и нервничали по банальной причине женской запасливости, вывело из себя Игоря и немного взбесило Дима. А вот в е й л и отнесся к этому с щенячьим у м и л е н и е м Все-таки девушка плотно держала напарника под ментальным колпаком, и это напрягало. В боевом авиаботе было п а с п а р т а н с к и й Тесно, однако это никого не с м у т и л о Игорь еще до взлета раскатал спальный мешок и забрался в него регенерировать после вчерашнего. в е л е с Катериной уединились в дальнем углу и о чем-то шептались. Попутно р о я с ь в рюкзаке Катерины. А Дим просто откинулся в кресле, пристегнулся. И закрыл глаза, подключившись к док-станции авиабота, имевшей выход к серверу системы. На самом деле порезали все очки социальной значимости и опустили его до простого гражданина с нулевым уровнем. Дим не весело усмехнулся. Трюк с угоном десантного бота стоил ему всего, чего он добился с момента наступления своего шестнадцатилетия: полное отсутствие очков социальной значимости, заблокированный кредитный счет и только ц е л е б р о и н с т а л и р о в а н н ы е инфокарты остались на своем месте. Правильно говорил один из экономистов XX века: лучшие инвестиции – это инвестиции в себя. Гражданин Дим Сет. Нулевой уровень. Заблокировано ОСЗ, очки социальной значимости. Обратитесь в Куб Судей для разъяснений. Денежный счет заблокирован. Обратитесь в куб судей для разъяснений. Награды: орден Тита шестой степени за служение доминиону, новый ковчег, знамя и н о к о п е р е с в е т а за самопожертвование, атрибуты: сила 38, выносливость 49, интеллект 53, импланты. Нейроинтерфейс, неизвестно, н е й р о п о р т Гефест 800, Невский синдикат, Киберпротез левой руки Шукаку, край земли, Синтетическая печень Они, Инфоносители, Нейрооператор-робот 9, Материаловедение 7, Роботостроение 9. Тактика боевых групп 3, арабская языковая группа 7. навыки, микроконтроль 10, оператор ботов 9, инженер-механик 10, электрика 8, электроника 8, э р у д и ц и я 7, стратегия 8, кулинария 7, химия 2, тактика малых групп 3. разведывательно-десантная тактика один основы минирования и саперного дела три качество авантюризм одиннадцать любопытство четыре концентрация пять аналитика девять эффекты моральное истощение три физическое истощение один внимание Данные эффекты негласно сказываются на состоянии организма. Для устранения негативных эффектов рекомендуется питательная и сбалансированная пища, крепкий сон и морально-физическая разгрузка. Посетите дом терпимости, спа-центр или займитесь активным отдыхом. Но было еще рано предаваться унынию. В конце концов он жив. И потерял только то, что Невский синдикат мог отнять — касту и деньги. Однако тендер принес в личный послужной список Дима еще несколько приятных граф. Во-первых, у него очень хорошо скакнула сила, но он это знал и без нейроинтерфейса. Во-вторых, сильно увеличилась ловкость, а вместе с ней И выносливость. Блуждания по п о я с в снегу не прошли даром. Организм воспринял превратности погоды как тренировку. После этого рост интеллекта всего на единичку выглядел как насмешка. Хотя с чего вырасти интеллекту? На войне все просто: там враг, тут союзник, стрелять туда, прикрывать тыл. В самопровозглашенном доминионе диких было не откуда почерпнуть инфокарты, поэтому эта вкладка осталась без изменений. Зато прибавились навыки, и более того, они были боевыми: тактика малых групп, разведывательно-десантная тактика, основы минирования и саперного дела. Все это Дим получил, управляя сворой своих боевых машин. И тут ему жутко захотелось узнать у Вели, какие навыки получил напарник после проведения тендера. Парень не стал откладывать это в долгий ящик и захотел открыть глаза, но ничего не произошло. Глаза просто не разлеплялись, а губы не ворочались. И тут нейроинтерфейс поплыл! Будто отблеск неоновой вывески в грязной луже. Накатила полная тьма. И в ушах зазвучала музыка. Дим в з д р о г н у л он узнал эту музыкальную композицию. Ты задержался, Дим? Раздался в непроглядной темноте на фоне музыки знакомый низкий голос к е л л е р д а Постепенно мрак отступил под натиском света т о р ш е р о в Та же черно-белая обстановка, неизвестный д и м у музыкальный аппарат на тумбочке, тот же жесткий стул и мягкое кресло краснокожего карлика. Как у тебя получилось? Я ведь не принимал наркотики. Ты устал. Ты моральный истощен, этого достаточно. Улыбнулся карлик. Всем своим видом мелкий демон и с т о ч а л уверенность. Закинув ногу на ногу, он держал в одной руке сигару, а в другой бокал с чем-то красным. Вряд ли это была кровь, скорее всего вино. Откуда здесь в вымышленном мире вино? Дим поймал себя на мысли, что пробовал этот напиток, а если все находится в его воображении, то оно доступно и Келлерду. Неожиданно это придало уверенности. Это его сознание, его воображение, а значит, он здесь хозяин. По крайней мере, так говорил отец Никон. Дим напряг воображение, стараясь расцепить цепи, которые также велись по его рукам, приковывая к жесткому стулу, и ничего. Видимо, эти попытки не остались незамеченными для красного карлика. Он ощерился, обнажив острые зубы. Догадался, значит. п о х в а л ь н о Вот только ты можешь не стараться, несмотря на то, что сейчас все происходит в твоей голове, ты здесь б е с силен. Почему? Растерянно произнес Дим. У тебя отсутствует воображение, абсолютно. Диму не показалось, Карлик и в самом деле упивался собственной властью. Прав был отец Никон Келлерд, и есть демон не тот, каким его описывают в священном Писании. Он другой, он г о м у н к у созданный человеческим прогрессом. И при всей своей виртуальности он реален, и поэтому он опасен. Слова Келлерда звучали. Уверенный правдиво, поэтому Дим решил отбросить сопротивление и перейти к главному. Зачем ты пришел? Ты не назвал мне имени предателя Невского синдиката. Ты тоже, подметил Дим. Ты обещал назвать имя брата, но каждый раз придумываешь новые условия и откладываешь это на потом. Хочешь подсадить меня на свою секту и сделать одним из своих адептов, как поступил Жанной Дан, превратив ее в полуумную лору? м о л ч а т ь Напускная расслабленность мигом слетела с лица Келлера, д уступив место ярости. В этом городе только я решаю, кто должен понести наказание за свои преступления. А кому можно и простить прегрешения? Я сторожу сон простых граждан, я отвечаю за их молитвы, я Бог этого мира, Богу должны поклоняться. Одновременно с яростным криком замолчал граммофон, а челюсти свело. Но и только губы. Не срослись, как в прошлый раз, и это наводило на размышления. Да, может быть, у Димы нет воображения, может быть, он не умеет мечтать в привычном для человечества понимании этого слова. Но рядом с ним есть те, кто умеют мечтать, и что самое главное, те, кто владеют ментальными способностями. Из раздумий его вывела боль. Цепь зашевелилась на руках точно змея, начав стягивать руки, ноги, грудь. Если от боли в конечностях можно было абстрагироваться, то цепь на груди окончательно выдавливающая воздух из легких, не давала вдохнуть. Дим пытался сконцентрироваться. Это в его голове все это не по-настоящему, но в груди уже кололо, вот он задыхался по-настоящему. Цепи наконец-то ослабли, и Дим сделал судорожный вздох. Заканчивая мается глупостями, ты узнал, кто стоит за технополитами? Отвечай! Кто имиру ководит? Я, я не уверен. Пытаясь побороть кашель, ответил Дим. Лёгкие всё ещё жгло от асфиксии. Если ты ответишь на несколько моих вопросов, я смогу тебе точно сказать, он ли это. Начинай. Не испытывай моё терпение, повелительно приказал Келлерд. Мой помощник Вел Кош. Чем он занимался во время проведения тендера? На секунду ИИ закрыл глаза, видимо у Келлерда был какой-то свой интерфейс. Во всяком случае, ему потребовалось время, чтобы проверить деятельность гражданина. Этот червь не смеши меня! Он работает по 16 часов в сутки, развозя в дешевом такси проституток и наркоманов. Пространство между ними развернулось. И в нуарную обстановку влетела голограмма, в которой неприятный парень с глубокими мешками под глазами курил самокрутку в салоне таксабота. Ты меня держишь за идиота, если решил подсунуть его как козла отпущения. Сначала Дим занервничал. Но стоило увидеть лицо человека над головой, которого висело имя Вел Кош, он внутренне усмехнулся. Это не он. Кажется, внутренняя усмешка не осталась без внимания красного демона. Тот находился в его сознании, а значит, и ч у в в с т о в а л его эмоции, и они принесли новую порцию гнева Келлера. д Это не тот человек. Ты пытаешься казаться богом, но не видишь разницы в человеческих лицах. Он тысячу раз попадался на камерах рядом с... На то, чтобы закончить фразу, у Дима не хватило воздуха. Грудь вновь, будто сдавила обручем, а на голову точно надели раскаленное ведро. не забывай с кем разговариваешь келлерд говорил с холодной яростью в любом случае ты лжешь два человека не могут носить один идентификационный номер а демон тоже не смог договорить свою фразу и сорвался на крик причем крик то начинался, то вновь стихал, перемежаясь чем-то топотом и звуками драки. Обручи постепенно ослабли, а то, что закрывало диму лицо, внезапно осыпалось пеплом на грудь, и парень увидел Игоря. Немногословный и здоровый дикий увлеченно был занят тем, что Пинал красного карлика ногами, загоняя все глубже под красное кожаное кресло. Просто и без затей. И никаких тебе цепей, раскаленных кнутов или светящихся мечей вроде того, которые изображали в руках у архангелов. Цепи на руках Дима тоже осыпались, и парень наконец смог встать. В порыве праведного гнева Игорь едва не зарядил Диму, который неудачно подошел сзади. Парень увернулся, так что громадный кулак дикого прошел покасательный. Может быть, у меня нет воображения, но у меня есть друзья, и у них его в достатке. Странно, но он не ожидал от себя таких пафосных слов. Игорь, это демон, его нужно убить. Поможешь? Здоровяк просто кивнул и не стал распыляться на слова. Он схватил за ноги демоненка и тот сбросил лакированные туфли, обнажив копыта. И правда, демон н е о ж и д а н н о и з р е к Игорь и силой ударил красного карлика каблуком в лицо. Но тогда, тогда ты не узнаешь, кто твой брат. Келлерт перешел от угроз к торгу, торгу за свою жизнь. Я это узнаю без тебя. Может быть, на день другой позже узнаю. Лера Кор, глава доминиона Мираж перед тендером взяла образец моей. Крови на анализ. Уверен, что с их банком ДНК узнать, кем были мои родители, не станет большой проблемой. Но получится у меня или нет, ты уже не узнаешь. Прощай, к е л л е р т С этими словами Дим поднял тяжелое кожаное кресло над головой. а затем с размаху опустил его на голову беса. и г о р я ничуть не с м у т и л о что его штаны были з а л я п а н ы по колено черной кровью демона. Он спокойно уселся на кресло, которое одной ножкой стояло на остатках черепа Келлера, д и задал вопрос, повергший Дима в ступор. А где это я? Конец книги. Читал Вячеслав м а н е л о в